Вскоре Бекки начала принимать у себя не только лучших иностранцев, как говорится на нашем благородном светском жаргоне, но и лучших представителей английского общества. Я не разумею под этим людей наиболее добродетельных или даже наименее добродетельных, или самых умных, или самых глупых, самых богатых или самых родовитых, но просто лучших. Словом, людей, о которых не может быть двух мнений — таких, например, как знатная леди Фитц-Уиллис, это святая женщина Патронесса Олмека, знатная леди Слоубор, знатная леди Гризель Макбет, урожденная леди Глаури, дочь лорда Грея Глаури и тому подобные особы. Когда графиня Фитц-Уиллис, ее милость принадлежит к семейству с стрит смотри справочники Дебрита и Берка благоволит кому-нибудь, то предмет ее расположения, будь то мужчина или женщина, уже вне опасности. О них уже не может быть двух мнений. И не потому, чтобы леди Фитц Уиллис была чем-то лучше всякой другой женщины. Наоборот, эта увядшая особа 57 лет от труду, некрасивая, небогатая и незанимательная. Но все согласны в том, что она принадлежит к категории лучших, а значит, те, кто у нее бывает, тоже принадлежат к лучшим. И, вероятно, из-за старой вражды к леди Стайн, ибо в давние времена, когда ее милость, дочь графа Пунша Хереса, любимца принца Уэльского, была еще юной Джорджиной и Фредерикой, она сама мечтала стать леди Стайн. Эта славная руководительница светского общества соблаговолила признать миссис Родден Кроули. Она сделала ей изысканейший реверанс на многолюдном собрании, которое возглавляла И не только поощряла своего сына Сент-Китса, получившего должность стараниями лорда Стайна посещать дом миссис Кроули, но пригласила ее к себе и во время обеда на глазах у всех дважды удостоила разговором. Этот важный факт в тот же вечер стал известен всему Лондону. Люди, отзывавшиеся о миссис Кроули пренебрежительно, умолкли. Уэнхем остряк, поверенный и правая рука лорда Стайна, повсюду расхваливал Бекки. Многие из тех, кто до сих пор колебался, стали её горячими сторонниками. Так маленький Том Тодди, который раньше не советовал Саудауна бывать у женщины со столь сомнительной репутацией, теперь сам добивался чести быть ей представленным. Словом, Бекки была допущена в круг лучших людей. «Ах, мои возлюбленные читатели и братья!» Не завидуйте, бедные Бекки, раньше времени. Говорят, такая слава мимолетна. Ходит упорный слух, что даже в самых избранных кругах люди ничуть не счастливее, чем бедные скитальцы, которым нет туда доступа. И Бекки, проникшая в самое сердце светского общества и видевшая лицом к лицу великого Георга IV, признавалась потом, что и там тоже были суета и тщеславие. Нам приходится быть краткими в описании этой части её карьеры, подобно тому, как я не берусь описывать франкомасонские таинства, хотя и твёрдо убеждён, что это чепуха. Так непосвящённый пусть лучше не берётся за изображение большого света и держит своё мнение при себе, каково бы оно ни было.